В густой массе блестящих зеленых листьев плюща возились чирика и воробьи. Голубые тени облаков, словно стаи, несущихся на наперегонки ласточек, стремительно скользили по траве. — Как хорошо в саду! — это чего восхитительные и интересные чувства людей, гораздо интереснее их мысли, — подумал лорд Генри. — Твоя собственная душа! и страсти твоих друзей, что, может быть, изумительнее этого?» Он с тихим удовольствием подумал о том, что, засидевшись у Безила Холлорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. «Пойди он к ней. Ему непременно пришлось бы встретиться с лордом Гудбуди» и весь разговор только бы и вертелся вокруг образцовых столовых доночлежных да домов, которые необходимо открыть для бедняков. Любопытно, что представители каждого общественного слоя считают наиболее важными как раз те добродетели, без которых они сами прекрасно обходятся. Так богатые проповедуют бережливость, а бездельники любят распространяться о том, как возвеличивает человека труд. Слава богу, ему не пришлось выслушивать всего этого. При мысли о тетушке его вдруг осенило, и он, повернувшись к Холорду, воскликнул. Послушай, Безил, я, кажется, вспомнил. О чем? Я вспомнил, где раньше слышал имя Дариана Грея. И где же? — спросил Холлорд, сдвинув брови. Не смотри на меня так сердито, Базил. Это было у моей тетушки леди Агаты. Она мне сказала, что обнаружила одного замечательного молодого человека по имени Дориан Грей, который взялся помогать ей в стенде Заметь, она и не заикнулась о его привлекательной внешности. Женщины, во всяком случае наиболее добродетельные из них, не придают такого же значения мужской красоте. Тетушка лишь упомянула, что он юноша серьезный, и у него прекрасная душа, так что я тут же представил себе этого субъекта в очках, с прямыми зализанными волосами, веснущатой физиономией и ногами огромного размера. Жаль, я тогда не знал, что он твой друг. И слава богу, что не знал Гарри. — Это почему же? — Я не хочу, чтоб вы с ним знакомились. «Ты не хочешь, чтобы мы знакомились?» «Да, не хочу». «Сэр, вас ожидает в студии мистер Дриан Грей», — доложил, выйдя в сад дворецкий. «Ну вот, теперь ты просто вынужден будешь нас познакомить», — со смехом воскликнул лорд Генри. Художник повернулся к дворецкому, который замер в почтительной позе, жмулись от солнца, и сказал... Попросите мистера Грея подождать, Паркер. Я буду сию минут. Дворецкий поклонился и направился по дорожке к дому. Холорд взглянул на лорда Генри и произнес. Дориан Грей — мой ближайший друг. У него чистая, прекрасная душа. Твоя тетушка в этом отношении совершенно права. Так не вздумай же испортить его, Гарри, и не пытайся влиять на него. Твое влияние было бы губительным для него. Мир велик, в нем много разных замечательных людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что в нем теперь есть, мое будущее, как художника, полностью зависит от Дриана. Помни, Гарри, ты не должен обмануть моего доверия. Он произносил слова очень медленно. Казалось, они исторгались из него, помимо его воли. — Что за глупости ты говоришь? — с улыбкой проговорил лорд Генри и, взяв холлорда под руку, чуть ли не насильно повлек его к дому.